Про войну и русский дух, который не стоит путать с запахом. «Война» — это серия катастроф, ведущих к победе. Жорж Клемансо. Я не буду писать о чьих-то чужих далеких войнах или о героизме. Да и о причинах войн черкну в другой книге. Здесь же хочу сказать, что есть война для моего странного и великого в своей странности народа. Сделать это надо хотя бы для того, чтобы понять, что есть русский мужик и почему в его руках топор, что именно предначертано народу, называющему себя гордым именем русские. Россия ⁇ это страна, с величайшей на планете победоносной военной историей. То есть ни Рим, ни монголы, ни брутальная Пруссия, ни маниакальная Япония, ни американцы, никто столько не воевал на протяжении своей государственности и никто не одерживал столько побед в начатых и вынужденных войнах, сколько одержал их мой народ. Скажу более, мы по сути ни хрена больше и не умеем, кроме как одерживать героические победы. Причем просто победы нас даже обламывают. Нам именно героические подавай, чтобы не щадя живота своего. Это никакая не усмешка. Это всего лишь констатация факта. Мы созданы для героических войн, когда можно красиво и легко отдать свою жизнь, сдохнуть за то, во что веруем в этом историческом периоде. Бог не в силе, а в правде. За веру царя и отечества, за родину за Сталина, Ну, или за интернациональный долг. Кстати, как же много мы постоянно одалживали. Политбюро, похоже, очень любило карты и займы. Моему народу не нужен был даже понятный лозунг. Ему вполне хватало его фактического наличия. Трепет в груди нарастал уже сам собой – Присутствие врага волновало, как кобыла волнует жеребца. Засажу, а потом хоть на колбасу к татарам. Так что же движет моим народом, живущим в поиске основания для самопожертвования? Не деградация ли это? Не вымирание ли безмерно разросшегося этноса? Поиски национальной идеи стали в постсоветской России национальным видом спорта, наподобие различных и весьма многочисленных лохотронов и наперсточников у автовокзала. Каждая политическая сволочь, лукаво поглядывая на пухлые от чужеродного бабла карманы, вдумчиво вещает о той самой таинственной русской душе – и об общечеловеческом демократы-матих или же о русофильском нацболы, фашики, коммуняки и прочие люмпины направлении движения страны хотелось бы верить но вне зависимости от спича оратор очевидно проплачен что унижает и русский язык и русские уши мерзость Мерзость и еще раз мерзость. Как же все это достало? Доколе этот свинарник, называемый русским политическим олимпом, будет насмехаться над очевидными истинами, подменяя их кукольными сюжетами из ихнего комикса про счастливую жизнь. Не смейте совать нам в рот свои чупа-чупсы! Нужны деньги – перебирайся в Москву. Хочешь хорошо жить – воруй. Надо решать проблемы – есть знакомый мент. Война – сбегу на Канары. Хочешь сексу – купи тетку. Можно ли что-то поменять в стране – меняй дилера. Родился сын – назови Марком. Пусть хоть ему попрет. И это Россия. И нам реально не стыдно? Нам стыдно. Нет. Это уже не Россия. Это банановая республика с жуликоватым правительством, достойным того быдла, которое его избрало. Это уже не русский народ, а именно скоты. Мы скоты, жующие комбикорм, раздаваемый перед выборами очередным хамом. Это неоформленное стадо деградирующих потомков, великих в своей праведности дедов, которые с огоньком закидали шапками и ордынского хана, и Наполеона, и турецкого султана, и императора Хирохита, и Гитлера, и... И вдруг... Нация потеряла цель своего существования, родив ничтожных детей и ущербных внуков, вкусивших гамбургера сладострастных утех.